Поэтому относительно небольшие войска римлян не раз били многожды превосходящие силой противника. Вот один только пример. После победы во второй пунической судьба свела римлян на поле боя с грозою востока, царём Антиохом. Встреча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 Вавилонское смешение языков: фрегийцы, ликийцы, памфилы, песидиты, киликийцы, фракийцы, критяне, капатакицы, арабы и прочий изброд. Войска являло собой, как бы, выставку достижений военной техники, начиная от античных времён и кончая самыми последними, пишет историк Бобровникова. В центре войска находилась знаменитая македонская фаланга, на флангах конница, копейщики, прошники,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 Но как восточный царь гордо посмотрел на Ганнибала и обвёл рукой сверкающее золотом огромное войско. Хватит этого для римлян? Да, усмехнулся Ганнибал. Думаю, что впал не хватит. Хатримлени и очень жадный до золота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 парни научались наконец правильно орудовать деревянным мечом им давали меч настоящий весявший вдвое легче учебного и меч в их руках начинал летать как пёрышко учебные копья кстати также были тяжелее боевых тяжело в учении легко в бою